Пару часов мы чувствовали себя как в осаде. Трое самцов бродили в 30 метрах от линии сторожевых роботов, но вступили в лес незадолго перед тем, как туман стал редеть. Все вздохнули с облегчением. Большое сборище в лесу рассосалось задолго до того, как мы оседлали скутеры и принялись осуществлять наш план. Крик, оставшийся в лагере, засел в рубке рейнджера и задраил люк. Я летел один. Рик был стрелком у кет. Наши машины разошлись в стороны и, описав в воздухе по широкой дуге, вышли в тыл начальникам караула и сторожевым дозорам Гарил. Последние нас сейчас не интересовали. Мы хотели сделать вид, что охотимся на них, но проскочить мимо и сходу войти в подлесок, отрезая трёх самцов. План был хорош, но с треском провалился. Едва скутер нернули в заранее намеченные просветы в кронах, как группы горил бросились в рассыпную, а трое самцов рванули в лес с такой скоростью, что отрезать их мы не успели. Продолжать их преследовать в джунглях не имело ни малейшего смысла, поэтому мы возвратились в лагерь. Рик, слезая с заднего сиденья, в рассеянности зацепился ботинком за стабилизатор, сплюнул и грязно выругался. Я прекрасно понимал его чувство. Ни один профессиональный зверолов в глубине души не верит, что существует животное, которое он не способен перехитрить и поймать. Когда попадается зверь, которого в течение продолжительного периода времени он не может отловить, несмотря на свой опыт и техническое оснащение, это приводит его в состояние тихого бешенства. Особенно раздражает ситуация, когда невозможно понять, Что является этому причиной? Современный охотник, вооружённый превосходной техникой, привык к лёгким успехам и плохо переносит, когда ему вот так раз за разом утирают нос. Мы думали, что гориллы долго не появятся вблизи лагеря, но не прошло и 2 часов, как все они опять были на месте. Только численность групп дозорных сократилась до 3-4 особей. Когда все три начальника караула заняли свои посты на опушке, мы испробовали другой способ. Вылетев из лагеря в сторону малого круглого озера, нырнули в лес и стали пробираться к лагерю, заглушив всю технику, какую только было возможно. Даже передачу данных между личными кибами отменили. Они лишь держали связь с бесом, который должен был нас предупредить, когда мы выйдем в нужный район. Через полчаса он сказал: Ничего не получилось. Вы ещё не вышли на позицию для броска, а они уже отступили. В третий раз мы использовали завесу из зондов. И из последнего рейса на Артемиду Крэк привёз оттуда весь наш запас, и теперь их у нас насчитывалось в общей сложности 12. В виде зонды в лес мы опять зашли с тыла. Крэк погнал самцов из лагеря, приказав Биосу выстрелить в подлесок шумовой гранаты. Всё было бы хорошо, да только гориллы не испугались взрыва и остались на своих местах. Нам ничего не оставалось, как двинуться на них в надежде подстрелить хоть одного. Краек манипулировал зондами. Самцы против своего обыкновения не попытались избежать встречи с ними и помчались напрямую сквозь завесу. Пока мы подоспели к месту событий, они уже ушли. Крейг попытался оглушить одного зондом, но разбил его о дерево. В течение целой недели мы старались изловить горил, используя все известные уловки и на ходу изобретая новые. Потом мы попытались обмануть их, бесконечно повторяя одни и те же манёвры, в надежде сбить животных с толку однообразием действий. Не помогло. Мы с Крейгом старались сохранять хладнокровие. Зная из опыта, что с добычей из рейса возвращаешься не всегда, с самого начала мы держали в голове, что можем улететь тихо и так никого и не поймав. Кэт психовала страшно. Опыта у неё не меньше, чем у меня и Крейга, но она терпеть не может отступать. Риг был вне себя. Его удивительные глаза меняли цвет с угольно-чёрного на мертвенно-белый, что у него соответствовало состояниям ярости и крайней ярости. На десятый день гориллы, продолжая легко пресекать любую попытку лишить их свободы, обнаглели настолько, что стали то и дело показываться в ветвях стоящих близ пляжа деревьев. Мы впервые получили возможность сколь угодно наблюдать их непосредственно, но это никого не утешало. Им всегда удавалось скрыться прежде, чем мы успевали прицелиться и выстрелить парализатором. Рика мы не пускали дежурить в рубку. Не без основания опасаясь, что он пустит в ход пулемёт и рейнджера. Кэт уже накалилась до температуры плавления металлов. Её терпение лопнуло, когда один начальник караула спустился на толстую ветку дерева, нависающую над самым пляжем. Он уселся на корточки и уставился на нас. На его морде было написано пренебрежение и крайнее высокомерие. Сукин сын. взвыла кэт, скидывая к плечу винтовку. Судя по всему, у неё и в мыслях не было брать самца живьём. Я быстро протянул руку и пригнул дуло к земле, но за секунду до этого горилла, подпрыгнув вверх на добрые 4 м, скрылась из виду. Минуты две сочаровательных по детски пухлых губок кэт срывались такие ужасающие ругательства в адрес гориллы Фостера, а заодно и в мой. каких никто из нас ещё от неё не слышал. Воспользовавшись короткой паузой, которая ей потребовалась для того, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, я сказал: "Расслабься. Нет смысла убивать их только потому, что они оказались умнее нас". "Вряд ли они нас умнее", выдохнула она. "Просто мы пока не нашли их слабое место. У всех есть слабое место". Золотые слова. охотно согласился я. Вот и давай поищем его повнимательнее. Кет права, эти твари всех уже достали. Глаза Рика потемнели до предела. Давайте настроим сторожей на максимальную дальность поражения и выдвинем их к кляней леса. Кого-нибудь дозацепим. Да Шанкар Капур. Шанкар как раз просил нас воздержаться от убийств. Плечи Рика понуро опустились. Мне просто жаль. Такой заказ и ни хрена не получим. Так хоть тела продали бы. Пускай потом Шанкар сам разбирается. Малыш, если мы послушаем тебя, то после короткого заседания суда нас всех похоронят заживо, а рядом будет могила Шанкара Капура. Деньги в этом сезоне мы и без горил получим неплохие. Ты что, забыл условия контракта? Если хочешь, я прощу тебе 8 штук, которые ты мне должен, предложила уже успокоившаяся Кэт. "Ну уж нет, Кэт, я не. Тогда отсрочу выплату до следующего сезона. Да не из-за денег я, просто меня раздражает, что эти твари бесконечно ускользают от нас, а мы Ну вот, так и скажи. А ты завёл одно и то же заказ, заказ. Всех достали гориллы, не только тебя. Все уже утомлены их хитромудростью. Но у нас ещё немало времени на их поимку. Оплачено вовремя, заметь. Малыш попытался что-то сказать, но я его остановил. Я уже понял, что это не из-за денег. Все это знают. Просто успокойся. Это не поединок, в котором надо непременно взять вверх. Обычная работа. На следующий день Крейк развернул Ренджер боком к лесу и засел в шлюзовой камере, вооружившись горгоной, специальным дальнобойным ружьём, предназначенным исключительно для стрельбы парализующими капсулами на большие расстояния. Гориллы тут же попрятались и не показывались до тех пор, пока Крейк не покинул свою засаду, просидев там без всякой пользы более 2 часов. Следующая попытка была моей. Я лёг на обеденный стол в столовой, опустив предварительно все стенки палатки и вырезав аккуратную дырку в одной из них. Высунув наружу дуло Горгоны, я стал подкарауливать животных, пользуясь изображением и наводками с зонда, который передавал мне Бес при посредстве Суслика. Мне повезло не больше, чем Крейгу, и я уже через час бросил это дело. Кэт Нарезав с помощью роботов-обслужи и уймо зелёных веток, устроила под прикрытием корпуса рейнджера засидку, замаскированную под большой куст. Работала она долго, а когда закончила, все сошлись на том, что это настоящий шедевр. В заключение малыш помог ей обрызгать ветви консервантом, чтобы листья не вяли возможно дольше. Ночью перед рассветом Крэк поднял катер и переставил его на другое место. Окет терпения хватило на целых 6 часов. После чего она сделала большой перерыв и провела внутри своего куста ещё 4 часа ночью. Днём горелы высунули морды из зарослей и едва на покинула засидку. Ночью внезапно вообще покинули прилегающую к лагерю территорию, исчезнув даже с экранов биорадаров, передающих картинку с подвешенных далеко в лесу двух зондов. Стало очевидно, что так горил не подловишь. Создавать миражи с помощью роботов-имитаторов мы пробовали и раньше. Однажды вечером за ужином с Любовью, комплектованным кэт блюдами из французской кухни, мы все старательно избегали темы отлова горил, пока Крэк не сказал: "Надо менять тактику. Сначала поменяем место лагеря", предложил я. "Здесь нам ничего не светит. Правильно, поддержал меня Рик. Давайте хоть слезем с этого чёртова плато. Может, внизу на равнине повезёт больше. Не просто слезем, поправил я. Лучше сразу перенести лагерь на значительное расстояние. Все местные макаки нас уже доподлинно знают. Но сначала надо связаться с Шанкаром. Доложим обстановку и предупредим, что на дальнейшие попытки мало надежды. Единственное, чего мы ещё не пробовали расстановка ловушек. Толку-то от них, заметил Крейк. Мы ведь не знаем, как настраивать приманку, на что они клюнут. Вот это и мы и сказать. Ведь мы с самого начала не собирались вешать ему лапшу на уши, верно? Если он не захочет продолжать, смытаваемся отсюда. Если захочет, сидим на тихой до упора, пока не истечёт шестимесячный срок разрешения на отлов. Вряд ли мы найдём другую работу до конца сезона. Тогда нечего тянуть, сказала Кэт. Без связи с Дианы, а через неё с землёй при первой возможности. Или лучше передашь ей всю последнюю информацию. Пусть свяжется сама. Ответа нам пришлось дожидаться целых 2 дня, но он был вполне определённым. Шанкар настаивал на продолжении охоты на прежних условиях. В случае, если в этот период нам поступит более выгодное предложение от третьего лица, он обещал компенсировать издержки, связанные с потерей такого заказа. Мы и вправду могли в одностороннем порядке по причине бесперспективности расторгнуть контракт с Шанкаром. Но никто не собирался этого делать. Должно быть, он просто не совсем правильно понял смысл нашего запроса. Дополнительный заказ мог поступить только через ООО Но и надежда на это была невелика. А главное, поимка горил Фостера стала для нас уже почти что делом чести. "Здорово нужны ему эти макаки", удивился Рик. "Замечательный человек", сказал Крейк. "Если он станет нашим постоянным клиентом, мы можем ни о чём больше не заботиться в жизни до самой старости". Послание Шанкара мы получили под вечер. Подготовку к переселению было решено начать с утра. Все повеселели. Крейг, сверкая глазами, спросил нас, не сможем ли мы обойтись без него. Ему хотелось остаться у озера до последнего. Он мечтал провести ещё несколько опытов. Последние двое суток он без конца запускал зонды в воду, меняя их настройки и наловил столько рыбы, что можно было бы открыть прямо на берегу небольшой консервный завод. Однако ему ещё казалось мало, и мы согласились. Старый лагерь всё равно нужно кому-то охранять. После нападения на скутер и непонятной активности целой армии горил 2 недели назад, мы перестали доверять их безобидности и пугливости.